Лохань Головастиков. Норт, Челмсфорд, Массачусетс, двадцать первого июля, Ассошиейдед Пресс. Миссис Лилиан Фарнэм приглашает всех, кто усомнится в ее словах, к себе домой, чтобы показать целую лохань этих маленьких существ. Фарнэм сообщает, что прошлой ночью в разгар грозы. Тысячи головастиков падали с неба вокруг ее дома, каждый размером с треть дюйма, — добавляет она.